Глава тридцать первая Агнеса проследила взглядом за Регулом, который исчез в толпе гуляк и вздохнула. Куда дальше? В этом большом городе у нее не было ни одного знакомого, кроме воина, а он остался с той стороны амбара. А еще дикарка вдруг поняла, что впервые за последние дни она абсолютно свободна, ее никто не караулит и не догоняет. «Бежать!» — мелькнула азартная мысль. «Самое время!» Здесь можно затеряться среди людей и раствориться так, что никто не найдёт. Но куда бежать? Агнес огляделась, прикидывая, в какую сторону можно податься, но не успела и шага сделать, как её окликнули. "Эй, ты почему одна?" Дикарка повернулась, с досады чуть не плюнула. В двух шагах от неё стояла Лив и зло сверлила взглядом. "А с кем я должна быть? С мужем? Почему он тебя не забрал?" "Он забрал, но мы в толпе разминулись". "Ага, бежать", вздумала она. Лиф схватила Агнесу за руку, та попыталась вырваться, но крики служанки привлекли внимание охранников амбара. «Отпусти меня, дура!» — рванулась дикарка, сходя с ума от нахлынувших видений. «Будь ты проклята!» «Госпожа мирна! Госпожа мирна!» — вопила Лиф мертвой хваткой, вцепившись в руках девушки. «Охрана! У нас побег!» Агнеса развернулась и изо всей силы ударила щуплую служанку в грудь. Та отшатнулась, упала. Дикарка помчалась по тропинке, но навстречу уже неслись стражи. Девушка бросилась в кусты, надеясь, что в полумраке наступившего вечера ее никто не заметит. Но охранники схватили факелы и, размахивая ими, бросились в погоню. Только попав в задний двор амбара, она поняла, что оказалась в ловушке. С трех сторон была высокая каменная ограда, а с четвертой на дикарку наступали разъяренные стражи. Со стороны амбара бежали и другие слуги, а Гнессу взяли в кольцо. Она металась, как затравленный зверек, не зная, как вырваться из окружения. И куда ты собралась? К ней приблизилась дама мирно. К мужу. Вы всё неправильно поняли, видите? Декарка потрясла подолом серого платья. Это он мне купил наряд. А может быть, ты его украла? Нет. Завийте конвоиров. По этой девица темницы плачет. Агнес уже чуть не плакала. Видимо, ей на роду написано побег противопоказан. Сколько раз она не пыталась убежать, сразу же ловили. В этой ситуации был только один плюс: суматоха поможет Регулу выкрасть Лею. В отчаянии девушка наклонилась, схватила горсть земли и швырнула её в охранников. Комок попал точно в глаз одному из них. Он закричал, выронил факел, схватился за лицо, остальные бросились на девушку. Агнесса вывернулась, ударила локтем одного, ногой пнула другого, толкнула попавшуюся на пути лев и понеслась вперёд, увидев просвет. Она летела быстрее ураганного ветра, а за спиной её неслись крики. Агнес и сюда. Кто-то схватил её за руку и потащил за собой. Пустите! Тихо, это я. Девушка пригляделась и облегчённо выдохнула. Перед ней стоял Эдгар. Но не дёргайся, накинь плащ. Он протянул ей белый плащ невесты. Дикарка быстро надела его и голову спрятала в капюшон. В этом наряде она не отличалась от большинства невест, которых уводили от площади новенькие мужья. Куда мы теперь пойдём? Сначала вернём корзинку хозяйке таверны. Потом будем ждать его высочество. Думаете, он придёт? Как пропал, больше не показывался. Я знаю принца, он всегда своё слово держит. Они направились к таверне. Агнесса чувствовала лёгкость, подъём, так и казалось, что ещё шаг, другой, она раскинет руки и полетит. Принц придёт, пела душа, он не бросил её, не забыл. Хозяйка встретила их как добрых знакомых, предложила комнату для ночлега, но дикарку уже не волновало, что она останется с мужчиной наедине. Откуда-то пришла уверенность, что всё будет хорошо. Лёгкий ветерок подул в лицо и донёс запах дыма. Агнесса поднялась на галерею, чтобы идти в свою комнату, посмотрела в ту сторону, откуда прилетал порыв, и увидела красное зарево. Оно сияло ярким пятном на фоне тёмного неба. Там пожар, смотрите, что-то горит, воскликнул посетитель таверны. Где? Где? всплашлились все. Это на площади, там же ярмарка. Да она уже закончилась. Твердом мгновенно очистилась. Засуетились и слуги, набирая из колодца воду, разливая её по бочкам и кадкам. Пойдёмте посмотрим, позвала Агнес Эдгара. Лучше нам не показываться. Что-то мне тревожно. Сердце и правда колотилось в горле как бешеное, даже дышать стало трудно. Сейчас нас двое, никто не посчитает, что я сбежала. Агнес со слетелла по ступенькам и чуть ли не бегом пошла обратно. Но чем ближе становилась площадь, тем больше народу попадалось на встречу. Что случилось? спросила она у одного прохожего. Амбар с невестами загорелся. Как амбар, девушка побежала, не разбирая дороги. Перед глазами стоял охранник, в которого она кинула ком земли. Она чётко видела, как тот выронил факел. Неужели огонь с него перекинулся на дом? Она слышала за спиной тяжёлые шаги воина, но не оглядывалась. Когда выскочила на площадь, амбар уже пылал ярким пламенем. Люди суетились вокруг, передавали друг другу бодхи с водой. Огня состой Эдгар попытался поймать её, но она выскользнула. "Лея, там Лея!" и другие девушки кричали, она ничего не соображая. "Надо спасти их". А Тужеса совсем потеряла себя. Осознание того, что из-за её неосторожных действий начался пожар, просто убивало. Она металась, пыталась пробиться ближе, но невыносимый жар не давал сделать даже шаг. Топот копыт сзади даже не услышала. Просто кто-то спрыгнул на землю, схватил её и прижал к себе. "Тихо, тихо", уговаривал её голос принца. Все хорошо, все будет хорошо. Не будет, уже никогда не будет, вылов голос она. Это я виновата, из-за меня погибнут невесты. Почти всех девушек выдали замуж, успокойся. Не всех, были еще больные, избитые, там и Лея, и Селена, и... От рыданий перехватило горло. Агнеса захлебывалась слезами. Тихо, тихо, успокаивал принц, постукивая ее по спине. Эдгар, позвал он воина, уведи Агнесу в таверну, я здесь разберусь. Он отодвинул девушку от себя. Дикарка посмотрела на него долгим взглядом и утонула в глубине его глаз. Бrian странно действовал на неё. Она вдруг поняла, что не видит его будущего, совсем не видит. Это пугало, ужасало, сводило с ума. "Нет, не ходи, я вижу чёрную пустоту. Я боюсь, Бrian, не ходи туда". "Эдгар, прошу. Агнес, пойдём". Эдгар стоял напротив неё с корзинкой в руках и казался воплощением мирной будничной жизни. Нет. Бrian тут развернулся, взял её лицо в ладони и нежно поцеловал в заплаканные глаза, в нос, в губы и сразу отстранился. Агнесса жадно потянулась за ним, словно не успела напиться родниковой воды, но он лишь провёл пальцами по её щеке. Не волнуйся, я вернусь, сказал так и растворился в темноте.